Глава 16. Какое-то время они молчали, лишь слышались шорохи, скрипы, возня в кромешной тьме. — Такое впечатление, — сказал членкор задумчиво, — что кто-то ходит. — Крысы! Кажется, вы посоветовали поджечь одну тварь во имя борьбы за существование. — Вот что, давайте-ка осмотрим комнаты. Нет-нет, Вместе. Я вам не доверяю. Они прошли по старому дому, прихожая, столовая, спальня, кухня. Включая на мгновение свет, вспыхивал прах эпох в грозовой атмосфере 20 века. Желтый комод и учтивое зеркало, овальный стол, канапе и кресло, дубовый гардероб. Не души, только серые тени, исчезающие в норах, и лазейках. Вернулись. Дарья Федоровна присела на подоконник, убийца, как прежде, на кушетку. Да, я знал их всех. Я, любимый ученик, был вхож в дом. Ольга Николаевна — крепкая старуха, породистая. И Верочка, невестка Вера Васильевна, совсем еще молоденькая, меня подкармливали. И младенца, помню, вашего Макса. Так кто же виноват? Он. Только он, мой учитель. Атмосферка-то была отнюдь не пушкинская. Смертная. Обличали космополитизм, преклонение. Не перед тем, перед кем действительно надо было преклоняться. На время, чтобы потом взлететь. Так и делали. Он не захотел он продолжал твердить о русском гении все человеки Александре Сергеевиче, который сумел, черт возьми, охватить и отразить всю Вселенную. И мы, молодые дураки, вместе с ним горели, как выяснилось впоследствии, синим пламенем. Я писал диплом по стилистике, то есть на грани литературы и языка. Диплом был почти готов, а у него окончена работа, семь лет жизни, драгоценности русской прозы. Он мне сам предложил, заметьте, сам, свою рукопись в помощь, ну, вроде методического руководства. Но и, конечно, ему хотелось, чтобы кто-то ее прочел. Дал на неделю. А за неделю много чего случилось. Короче говоря, его взяли, И он мгновенно всех заложил, кроме меня. Любимый ученик, так сказать, Надежда. Я остался в аспирантуре, а через год стало известно, что Максим Максимович скончался где-то под Магаданом. Потом пошли реабилитации. Бардин вернулся, но никто не собирался заниматься предателем. Его имя сделалось табу. «Вы не представляете, что творилось? Какие горизонты внезапно открылись? Расправляй крылья и лети!» «И вы полетели с чужими драгоценностями? Мой учитель, на которого я молился, предал. Ученик пожиже, помельче украл. Все хороши. Круговая порука. Виновных нет». Я переписал рукопись, сжег оригинал и на всякий случай изменил название. Однако вы человек рисковый. Никакого риска. О всемирном гении он писал тайна Близких, в сущности, не осталось. Ольга Николаевна впала в детство. Жена, очевидно, тоже. Кстати, вы сидите на кушетке, на которой нашли ее труп. Членкор шевельнулся, пружины взвизгнули, но с места не встал. Вся эта поэзия, то есть любовь, как видите, Лев Михайлович, неистребима ни в пушкинские, ни в сталинские времена. Я не виноват в ее смерти. Итак, женщины не в счет. Младенец сгинул, чтобы всплыть как кошмар, как последний ужас, через тридцать слишком лет. А тогда... Головокружительный успех, премия, докторская степень, все сразу. Ну, полетел. Лечу до сих пор. Год назад вы не знали, к кому едете? Если б знать. Когда я увидел вашего Макса, что-то где-то во мне дрогнуло. Но я не осознал. Осознал только, когда... Ученый-секретарь пошутил, помните? надежды нашего заведения Максим Максимович Мещерский в отсвете лет. Я вдруг вспомнил, что у них была дача в Апалихе, именно в Апалихе. Но дело не в даче. Я увидел живого покойника. Похож, не то слово. Со мной разговаривал мой учитель, только помоложе. Сейчас он скажет. Какими же средствами Левушка притча о блудном сыне отражена в станционном смотрителе? Страх. Страх обретал реальность, да еще какую? Самую, что ни на есть уголовную. Как выяснилось впоследствии, когда мы удалились мыть яблоки, я прямо приступил к делу и спросил, «Ваш отец, случайно, не покойный филолог Мещерский?» Сын сразу замкнулся, я, вопреки всякому благоразумию, настаивал. Ведь Мещерский погиб при культе. Внезапно он сказал с отчаянием, «Я не верю, что отец предатель, и добьюсь реабилитации. Вы слыхали о драгоценностях русской прозы? Нет? Тем лучше. Вы все, и Бардин в том числе, узнаете, что такое настоящий талант». Но тут я понял, что он пойдет на все. — И он пошел на все с убийцей? — отчаянно закричала Дарья Федоровна. Я понял и решил. Да нет, в ту минуту еще нет. Дело, видите ли, шло к баллотированию меня в члены. Член-корреспондент. Она рассмеялась, как помешанная. Человек погиб из-за... Член-корреспондент, о господи! Нет, нет, вы не понимаете. Меня убили эти драгоценности. Я понял, что погиб. Я погиб, да. Борьба за выживание, да. Естественный отбор, да. Ведь он и не осознал, что умирает в конце-то концов. Ладно, продолжайте. Коробка с ядом? Стояла за миской с огурцами. Я чисто машинально отметил это. Идея не сформировалась, нужен был толчок. «Знаете», — прошептал он вдруг доверительно, «человека убить не так-то просто. Нужны идея и толчок». Я сказал, «Разрешите взглянуть на рукопись? Я в этом кое-что понимаю». Мы прошли в кабинет, он достал папку, открыл, объяснил. Тут записка к Бардину, а вот я увидел то, что сжег, сам лично жёг 30 лет назад. Воистину, рукописи не горят. Ведь и тот сожженный экземпляр был весь в помарках и вставках, вроде бы черновик. И я решился. Покуда младенец-мститель прятал папку в стол, я быстро вернулся на кухню, оторвал кусок бумажной салфетки, с помощью носового платка открыл коробку и прихватил щепотку, крошечную. Да ведь и нужно-то всего три грамма. Член-кор вдруг хохотнул и словно захлебнулся. Три грамма! Три секунды! Открыть, схватить... И нет ничего. Пустота. Нем, как могила, понимаете? Бумажный комочек с ядом я спрятал в кисет в карман. Тут за столом разыгрался роковой треугольник. Или четырехугольник, или пяти. Словом, это самая пошлая мелодрама, которая прикрыла трагедию. Как вы всем не подыграли, как под дьявольским нотом. А я-то... Не догадывался. Я мучительно соображал. Как? Как подсыпать? Украсть папку невозможно. В понедельник он едет к Бардину. Как подсыпать? Вам помог брат? Помог совершенно невольно. Я все рассчитывал, рассчитывал. Сидящий напротив Лукашка, вы и медик не заметит Мешает Розы и графин с вином. Но брат, сам мещерский и влюбленный мадам, невозможно. Вы все время возились с трубкой. Да, набивал, раскуривал, выбивал пепел в пепельницу рядом со стаканчиком. Словом, к моим манипуляциям все привыкли. И все-таки невозможно. Как вы догадались? Вспомнила. Был только один момент — Один-единственный, когда внимание сидящих рядом с вами отвлеклось. Именно трубка, косой дымок-сквознячок, сквозь крысиные щели и норы. Ваш брат сказал мужу что-то вроде «Видите дым? Тянет откуда-то из-под пола, старое дерево подгнило». Тут он отвернулся к перилам. Постучал, заставил Макса взглянуть на скобы, Загорайская тоже заинтересовалась. Так? Точно. Когда Евгений Михайлович вспомнил сегодня про вашу трубку, ему стало плохо. Он что-то тогда заметил, да? Заметил, но не отдал себе отчета, настолько поверил в самоубийство. Да из какой стати мне убивать незнакомого человека? Заметил краем глаза, что я вынимаю под столом из кесета комочек бумажки. Вы с ним договорились в саду? Да. Исходя из вашего навождения, гости съезжались на дачу. Эту фразу я прочитала за столом в рукописи. Я видел, что с вами делалось. Так вот, исходя из этого, мне удалось на время создать иллюзию всеобщего соучастия. Я спустился в сад за братом, надеясь унести из кабинета папку, чтобы спрятать в кустах до лучших времен. Вы меня перехитрили, закрыли окно. Заявляю сразу, против меня брат показывать не будет. Ну, вы себя со всех сторон обезопасили, не сомневаюсь. Но рассказывайте с увлечением, любуясь на делу рук своих, безукоризненные и бесследные. А разве не так? Именно безукоризненное, законное, неподсудное самоубийство. Однако требовалось уничтожить вторую рукопись. И в ту же ночь я вернулся в опальху Ключ в сарае, хозяйка в Москве. Все в порядке. Только вот папка исчезла. На несостоявшийся обмен Лукашка жаловался, именно когда мы мыли яблоки на кухне. Я б сообразил, помню огненного ангела в столе. Промашка вышла. И все же я подумал на него. Он единственный покинул дом с портфелем. В дамские сумочки драгоценности русской прозы не поместятся. На время следствия я затаился. Ничего не всплыло. Значит, кто-то собирается раскрывать тайну понедельника самостоятельно или шантажировать меня. Книжного маньяка я прощупал тщательно, обзвонил вас всех, намекал и разыгрывал роль, несколько раз будто случайно встречался и беседовал со стариком Бардиным, безнадежно. А между тем кто-то, как и я, возвращался в Апалиху той же ночью и сумел опередить меня, украв папку. С какой целью? Покойный кому-то рассказал. Дело представлялось все более серьезным и чреватым. Член-корреспондент, меня уже избрали, и Бардин поздравил, я тщетно искал на его лице зловещую усмешечку. Член-корреспондент, уголовник, вор, может быть, убийца. — В каком аду я горел, Дарья Федоровна, вам и не снилось? — Мне снилось, — сказала она глухо, — но у нас с вами разные адские отделения. Круги, так кажется. Мы друг друга не поймем. А, впрочем, что тут понимать? Вы тряслись за свою шкуру. Почему столько презрения? Этой самой тряской, инстинктом самосохранения и жив человек. Отдельные аномалии, самопожертвования за идею, за отечество, например, только подтверждают всеобщие правила. Вы скажете, любовь к детям, к родным, Это любовь к себе, святая, неистребимая и единственная. Вот истина, о которой, однако, не принято говорить, чтоб зверье щипало травку в стаде, а не собиралась в хищной стае. Вы хищник. Я-то? Всю жизнь трясся, с детства, с юности, постоянный страх. Но этот год я больше не мог психически. Не мог. Я решил пойти навстречу. Черт его знает, кому. Обыскать дом во второй раз было необходимо. Может, по каким-то причинам сам хозяин перед смертью перепрятал злосчастную папку. Кроме того, имелась одна зацепка. Еще в ту первую ночь в нижнем ящике стола я нашел бумаги, исписанные рукой моего учителя. Целый ворох, оставшийся, очевидно, после обыска в 52-м. Среди них 17 разрозненных страниц из драгоценностей русской прозы. Мне ли не знать? Естественно, я сразу забрал их и уничтожил. Однако шантажист, образ борца за истину в моем сознании постепенно померк, поскольку рукопись не всплыла ни на следствии не убардена. Так вот шантажист, возможно, обнаружит недостачу и вернется за ней я решил предупредить его запиской и, так сказать, намеком на расправу. Насчет драгоценностей можем договориться, тем более, что их не хватает, иначе берегись. Шантажист должен был меня понять, если он в курсе, связаться со мной. Или просто испугаться, кому охота рисковать жизнью из-за давно забытого профессора Мещерского, к тому же еще предателя. «В этой коробочке», — Дарья Федоровна указала на стол, — «обыкновенная сода». «Откуда вы узнали?» — он насторожился. «Вы не специалист?» «Ну, какая же хозяйка не узнает соду?» «Да?» Чувствовалось, как напряженно он раздумывает. А не бродит ли где-нибудь в окрестностях наш знаменитый медик? Вы же следили за улицей и осмотрели дом. Следить-то следил, но он мог подкрасться за даме каким-то кружным путем. А спрятаться в этом антиквариате не трудно Вы боитесь? Дарья Федоровна, вы очень опасная женщина. Признаться, год назад... Из-за всех этих перетрясок я вас толком не рассмотрел и не оценил. Прелестная, слегка капризная дама, убитая горем вдова, все банально, все можно предсказать заранее. Черта с два. Я не считал вас замешанной в кутерьму с папкой. В ту ночь мы с братом оставили вас на руках соседей почти в невменяемом состоянии. И вы, конечно, предъявили бы рукопись с письмом на следствие, объяснив, что мучило вашего мужа перед странным самоубийством. Ну, а если бы не шантажист, а вы напоролись на записку и коробочку и отнесли их в милицию, вас бы вежливо выпроводили с этой соды. Проделки безумной вдовы. Одним словом, я не считал, что иду на риск и не принимал вас в расчет. «А зря. Вы не побежали с содой в органы, а умудрились собрать всех оптом и блестяще провернуть следствие, хотя я всеми силами, как только мог, сворачивал вас на ложный след. Вы и никто другой прицепились к этим уголовным драгоценностям. Вы поняли». Нет, почувствовали, что в незабвенной пушкинской прозе гости съезжались на дачу, ключ к разгадке. Именно вы еще засветло прервали следствие и выпроводили гостей, чтобы заняться папкой. И я не мог по оживленной воскресной улице невидимкою добраться до вас. И, наконец, ловким ходом вы вынудили меня пойти на сделку. Я восхищён. Однако учтите, меня здесь нет. Брат устроит алиби. А ваши так называемые доказательства я сумею обратить в дамский лепет и безумный бред. Давайте папку. Она подошла к бюро драгоценного чёрного дерева. Бабушкины часы с возлюбленной пары принялись отбивать 12 ударов. Тайны понедельника две крысы внезапно выскочили из потаной лазейки и закружились в яростной схватке посреди комнаты проклятый дом пробормотал членкор здесь трупы разделывайтесь с ним поскорее нет теперь нет он умер здесь повторяю я восхищен однако для меня непостижимо как вы могли Ха, полюбить такое ничтожество Она отозвалась холодно. — Я вас вижу насквозь. Вы стремитесь возбудить ненависть к убитому, чтобы я простила убийцу. — Вас не надо возбуждать, — возразил членкор вкратчиво. — После упоминания о Пицунде вы мгновенно возненавидели его и сумели взглянуть в лицо истине Он променял вас на маленькую дрянь. Как говорится, пасеньки и шапка. Собаки — собачья смерть. — Это не истина, — прошептала она. Слезы любви и жалости подступили к горлу. То есть не вся истина. Да, я чувствовала, что мы с ним погибаем. В житейской пошлости захотелось остренького, запретного, пиковой дамы. Он очнулся первый. Несчастный ребенок, сирота, сын предателя, лишенный и детства, и юности. Я ничего не поняла. Себя я ненавижу. Я ничтожество. У меня не хватило души простить. Или хотя бы проститься с ним, когда он умирал. Вот здесь, на глазах. Алик! Закричала она. И впервые заплакала и бросилась к двери. И вспыхнул свет. И старый школьный товарищ поспешил ей навстречу. Алик! Я никогда его больше не увижу. Даша, милая! Он гладил ее по голове, словно ребенка. Дашенька, гляди! Старик зашевелился, достал из-за пазухи гаечный ключ, таким при желании вполне можно проломить череп, повертел его в руках, вдруг растянулся на кушетке, пружины в последний раз протестующе взвизгнули и застыл, как покойник. Вопрос следователя. Таким образом, вы признаете себя виновным в предумышленном убийстве Мещерского? Признаю. Вы пошли на это из-за вероятного публичного обвинения в плагиате? Да. Это единственный мотив преступления? Единственный. В архиве Верховного Суда СССР Я ознакомился с материалами по делу отца покойного, профессора и доктора филологических наук Максима Максимовича Мещерского, начатого в марте и законченного в августе 1952 года. Там я нашел один любопытный документ. Письмо, направленное в прокуратуру учеником обвиняемого Львом Волковым. Вы помните это письмо? Тогда все писали. Такое было время. Время никого не оправдывает. Именно по этому доносу и было начато дело против вашего учителя, а также против ряда его коллег и студентов. Что вы на это скажете? Я только защищался. Ходили упорные слухи, что Мещерского вот-вот посадят за Александра Сергеевича Пушкина. И мы загремим, как соучастники. Я всего лишь опередил события. Какие же мотивы двигали вами страх?